Глава вторая. Лорант. Рунная вязь горит и обжигает. Зло растираю запястье, нервно расхаживая по кабинету. За окном близится рассвет. Сегодня важная встреча, которая решит судьбу Академии. А я не в своей тарелке. Потому что знак истинности, угасший полгода назад, только что перестал быть бледной тенью напоминания о вечном одиночестве. Но это невозможно. Как, в общем-то, мой случай в целом. Около семи месяцев назад на руке проявился подарок богини — тонкое золотое плетение под кожей, означающее одно. У какой-то девушки на плече вспыхнула похожая вязь. Был ли я рад? Конечно. Ведь это великий дар, предоставляющийся в наш век далеко не каждому. Лишь с истинной парой дракон может продолжить свой род. Только с ней может быть счастлив, испытать настоящее чувство целостности и единства. Я тут же бросился ее искать. Дракон вел меня по тонкой золотой ниточке, идущей от собственного сердца к той, которую он уже любил. Но случилось страшное, болезненное и непоправимое. Нить оборвалась. Я о таком даже в книгах не читал. Дракон взревел, выпустил столб огня и камнем бросился вниз. Разбиться на скалах не позволило банальное чувство самосохранения. В последний момент позволившее расправить крылья. Зверь спланировал в метре над камнями и рухнул в море. Оставил меня там одного, обнаженного, ослабленного, в сотнях метрах от берега. Не помню, как выплыл, но все же сделал это. Дракон ушел, не появлялся несколько недель. Я никак не мог перевоплотиться, выдумывал самые худшие объяснения и на время даже забыл об истинности. А когда зверь вернулся, словно побитый пес. Рунная вязь на моем запястье уже была выцветшей и едва заметной. Она оставила после себя зияющую рану в сердце. И самое горькое, что я не мог дать произошедшему толковых объяснений. Когда немного отошел, принялся искать девушку со своей меткой. Перерыл носом всю империю. Не нашел. Просто потому, что не чувствовал связи и не знал, как она выглядит. Вторая мысль после неудавшихся поисков изучить списки умерших за последние недели. Я посетил каждую семью, которая потеряла дочь, сестру или внучку в возрасте от 18 лет. Их оказалось немного, и ни одна не была той самой. Третья мысль, по иронии своей, самая жестокая. Богиня просто ошиблась. Или пожелала наказать меня за какие-то грехи. На этом я и остановился. «Считать себя проклятым гораздо легче, чем быть уверенным в смерти своей истиной. Я смирился. возвел вокруг себя стены, хотя и до этого не был особо приветливым человеком. Надел на душу броню, решив с достоинством нести свое бремя. Не иметь семьи, детей, любимой. У меня было дело всей жизни, и оно помогло снова собрать себя в холодного, неприступного Лоренда де Мартена». Ректор единственной боевой академии в Империи. И вот сегодня, приблизительно в начале четвертого ночи, я вскакиваю с резкой болью в запястье. Метка истинности не просто проявляется под кожей, она горит. А ведь драконам пламя не может причинить вреда. Впервые в жизни огонь меня ранит. Явление временное и быстро сошедшее. Остается рунный браслет, вновь кричащий, что где-то там есть Она. Вот только дракон мой этого почему-то не чувствует. Прохожу к окну, отбрасываю в стороны гордины и распахиваю на ставни. Над горизонтом занимается рассвет. Первые лучи солнца медленно продвигаются к острым шпилям оград тренировочных полигонов. Когда-то давно на этих землях был возведен дворец предков, положивших жизни на взращивание великих воинов империи. Именно мой пращур основал Аис. Академию Искусства Сражений. Чуть поодаль от родового дворца построили замок с пятью башнями, который постепенно обрастал нужными строениями. Последним штрихом обнесли территорию сильными щитовыми чарами, после чего ни войти, ни выйти без дозволения кого-либо из мартенов было нельзя. Спустя столетие отменной работы империя поставила под сомнение необходимость существования такой академии. В мирное время растить воинов уже не нужно, и неважно, что приемный отдел каждый год ломится от заявок, желающих сюда поступить. Я сократил количество мест, проредил штат, внес изменения в перечень дисциплин. Сегодня императорская комиссия должна выдвинуть окончательное решение, а я совершенно к этому не готов. Опускаю взгляд к запястью в сотый раз за последние часы, глядя на золотую метку. «Что ты хочешь этим сказать, богиня?» — бормочу под нос, ведя указательным пальцем по выпуклым ронам. В дверь тихонько стучат. Отталкиваюсь от подоконника, одергиваю манжеты халата и иду открывать. На пороге леди Аманда Берингтон, мой заместитель по учебной части. Только у нее есть прямой портал во дворец. Но что она делает тут в такую рань? взъерошенная, с, с блестящими от нервного напряжения черными глазами и наскоро собранными в хвост темными с проседью волосами, уже одетая в бордовую форму магистра со слегка перекошенной мантией. «Простите, Лорент, но у нас беда», — хмурюсь, не знаю, что ей предположить. «Больше подробностей, пожалуйста». Она прикрывает глаза и тяжело вздыхает. «Грегори Вильса нашли, который уехал два дня назад». Не понимаю, какое отношение к нам теперь имеет ветреный тип, бросивший группу адептов посреди леса. Его практику мы и до этого не отличались блестяще исполненной техникой безопасности. Но тут он превзошел себя, за что и оказался уволен. мертвым. Его тело прибило к запруде. Река принесла. Студенты увидели из окна в мужском крыле казармы. Только этого для полного счастья не хватало. Что делать? В панике заломила руки женщина. Комиссия явится через пару часов». «Это же не вы его убили, леди Берингтон?» Она резко бледнеет, что на фоне бордовой одежды выглядит максимально болезненно. «Конечно же нет». «И не я. Значит, прятать труп нет необходимости». «Вызывайте инспектора Аманда и не тряситесь, как осиновый лист». «Да», — выдыхает она, поворачиваясь, уходить. «Конечно». Я буду через 20 минут. Хорошо. Из-за угла выглядывает Марта, экономка, служившая еще у моего отца, полноватая и невысокая, но зато очень активная для своих лет. Я уже дважды предлагал ей уйти на отдых, но она пускалась в слезы, заявляя, что работа для нее вся жизнь. Ее комната недалеко от моей, против всех правил внутреннего устройства дворца, где спальни слуг располагаются на первом этаже. «Доброго утра, милорд. Прикажете подавать завтрак?» «Нет, Марта, сегодня без него». Закрываю дверь и ненадолго замираю, переваривая неожиданное известие. Браслет истинности неприятно покалывает, но я не обращаю внимания. Похоже, богини не единственные, кто испытывает меня на прочность.